Вот какая каша была у человека в голове, и он ведь действительно в глубине души так думал. Что чекисты эволюционируют отдельно от своего народа? Ну что ж, в добрый, как говорится, путь. Дворяне тоже так думали в девятнадцатом веке и балакали между собой по-французски, пока кухаркины дети не поставили их к стенке. А виноваты в результате оказались, как вы думаете, кто? — Правильно. В общем, заглянуть в тёмную душу генерала Шмыги я даже не пытался, хотя подозреваю, что там меня встретило бы близкое жестяное дно, покрытое военным камуфляжем под бездну. Зато с Добросветом можно было общаться часами. Довольно скоро он перестал изъясняться тем, Слащава неискренним языком, которым читал свою вступительную лекцию и стал говорить то, что действительно думал, не стесняясь в выражениях. Иные из его изречений я даже записывал. Вот что он сказал, например, об информационном обществе, если, конечно, это было об информационном обществе. Монархия Семен оставила нам собор Василия Блаженного, а нынешний уклад оставит в лучшем случае блажок Василия Заборного. И то не факт, потому что сервер, на котором он рассупонился, могут в любой момент увести в прокуратуру на простом мотоцикле с коляской. А вот что о российской филологической интеллигенции. Любое место, где эти говноеды проведут больше десяти минут, превращается в помойку истории. У этих властелинов слова не хватает яиц даже на то, чтобы честно описать наблюдаемую действительность. Куда уж там осмыслить? Все, что они могут, это копипастить чужой протухший умняк на который давно забили даже те французские пидора, которые когда-то его выдумали. Нет, вру. Еще не могут сосчитать, сколько раз в предложении встречается слово «который». Слово «умняк» было у него одним из любимых, и вообще он любил необычные слова. Но хоть он постоянно критиковал интеллигенцию, многие ее заблуждения он вполне разделял. Он, например, думал, что мы, евреи, обкраили русских во время перестройки и приватизации, потому что работали слаженной дружной стаей, пока все остальные только оглушенно разводили руками. Я, конечно, не вступал с ним в спор на эту тему. Если он не видел перед собой живого опровержения этой теории, зачем бы я стал что-то такое объяснять? Но сейчас, будь он жив... Я бы все-таки кое-что ему сказал. Мы, евреи, ко всем людям относимся хорошо, но друг другу мы относимся чуть лучше, чем к другим. А учитывая, что эти другие много раз пытались сжить нас со свято, это вполне объяснимо и простительно. Некоторые называют это круговой порукой. «Мама, я не могу». Получается, круговая порука — это когда у вас нет национальной традиции собираться толпой вокруг любого талантливого соплеменника и бить его колами, пока он не сдохнет в пыли под забором, чтобы вокруг снова остались одни пьяные урядники, лопухи и свиньи. Некоторые представители других народов как бы говорят — Раз мы так поступаем со своими лучшими сынами, вы тоже должны так делать со своими, иначе это нечестно и дает вам односторонние конкурентные преимущества. Что я могу сказать? Если бы мы слушали таких советов, мы вряд ли дожили бы до Сочинской Олимпиады. И Добросвет вот не дожил, потому что был талантлив, честен, умен. А вот Шмыга но не буду забегать вперед. Кстати, на тот маловероятный случай, если у Шмыги когда-нибудь будут делать обыск, я хорошо знаю, где надо искать его главные тайны — банковские пароли и номера счетов. В мешке с грязным бельем, среди липких носков».